Подогнав танк к дому, я принялся в темпе перетаскивать свои вещи внутрь стального мамонта. Спешил и, естественно, за это поплатился. Какой-то неведомой железякой я умудрился сорвать каблук на сапоге. И тут же охромел на правую ногу. Вот ведь незадача. Правильно говорили древние, торопись медленно. хотя до Дохромав до машины, я вытащил из багажника трофейные сапоги, взятые мною еще в управе. Покрой у них был явно не немецкий, да и голенище выше, чем это было у них принято. Так что с формой они слишком контрастировали. Вот и лежали до лучшего часа в багажнике. А в танке можно. Кто там мои ноги разглядит?» Присев на лавочку, переобулся. Хм, а подошва у них странная, рифленая, наподобие наших вибрам. Странно. Разве в это время такие делали? Да и голенища у них. Такое впечатление, что это не просто кожа. Ладно, хрен бы с ними, потом более внимательно посмотрим. Известие о смене транспортного средства Гауптман воспринял с явным неудовольствием. «Ну, вы же не хотите идти через фронт пешком? Ваш автомобиль для этой цели явно не подходит!» «Это авантюра!» «Ну уж кем-кем, а -кем, авантюристом меня до сих пор никто не считал!» «Не волнуйтесь, я не больше вас хочу на тот свет!» и постараюсь не лезть в бутылку. Усадив Краевский в танк, я аккуратно привязал его к скобе, дабы Фринц не навернулся при маневрах. Держаться ему было особо нечем, ибо руки были, скажем так, заняты. Мне менее всего хотелось постоянно оборачиваться в его сторону, а уж двинуть сзади по чану Он вполне был способен. Подходящего железа в танке было предостаточно. Терять ему уже нечего, так что мог и попробовать. Так, следы я замел, насколько это возможно. Задрал капот у Хорьха. Пусть думают, что сломался, и чинюсь. А вось до вечера не станут искать. танку едет танкистов же найдут далеко не сразу. Так что сегодня тревогу уже не поднимут. Вот и хорошо, хоть назад оборачиваться не придется. И то хлеб. Взревев мотором, танк двинулся к дороге. Удачно избежав столкновения с забором, я направился в сторону выезда. Шлагбаум передо мной предупредительно распахнули заранее. Что же были прецеденты? Танкисты народ такой, могли снести мимоходом. Часовой около шлагбаума указал мне направление движения. И спасибо, конечно, но следы гусениц доброго десятка танков не заметил бы только слепой. Хоть и разбитая гусеницами дорога была вполне себе проезжей, для танка, разумеется. Немного освоившись с управлением, я даже позволял себе иногда выполнять несложные маневры. Пробовал поворачивать, притормаживать. Ну, Худо-бедно, но кое-как получалось. Понятное дело, со стороны это выглядело, мягко говоря, странновато. Но на пустой дороге зрителей критиков пока что не наблюдалось. Кстати, о критиках. Остановившись на минутку, я забрался в башню и зарядил пушку бронебойным снарядом. Пехота мне не очень страшна, благо, что пулеметы заряжены, а вот танк... Я трезво оценивал свои перспективы в возможном столкновении и не строил этот счет никаких иллюзий. Выстрел у меня будет первый, он же и последний. ежели промажу. Надо, кстати, башенный люк приоткрыть на случай экстренной эвакуации. Вот, теперь пулемет пробовать Спиленная очередь у березка упала в грязь. Годится. Успокоив взволновавшегося было немца, я снова полез к рычагам. По моим прикидкам, танк проехал уже около десятка километров. Судя по карте, уже скоро и поворот. Пара километров, и он будет мне виден. Точно, аккурат, через два километра за бугром отыскался перекресток. На нем топтался одинокий немец. Еще один сидел за рулем мотоцикла и, похоже, что дремал. Завидев меня, немец на перекрестке махнул рукой вправо. «Ага, значит, все верно». Они знают про отставший танк и знают, куда он должен проследовать. Очередной раз воздаю хвалу немецкой аккуратности и педантичности. — А что? — Все правильно. Командир роты предупредил регулировщиков об отставшей машине. Вот они и направляют меня в нужном направлении. — В нужном — Пока да, а вот дальше, как говорят в Одессе, будем посмотреть. Дорога втянулась в небольшой лесок и запетляла между деревьями. Матерясь сквозь зубы, я дергал за рычаги, пытаясь вписаться в повороты. — Черт, они что, другой дороги найти не могли? Как тут вообще на такой дуре проезжать? Хотя, пожалуй, что только на такой и проедешь. Танк трясло на кочках и корнях, я разок приложился башкой и, зашипев, напялил на голову, висевший сбоку, танкистский шлем. Кстати говоря, наш. А где же этот фриц его откопал? Стало даже чуток потише, рычавший за спиной движок, уже не так бил по ушам. Не завидую я танкистам, ничьим. В таком грохоте я глохнуть недолго. Да еще и выхлоп, но ну никакой экологии. Нет на них Гринписа. Танк особенно сильно прыгнул на ухабе. И моя башка, пускай даже и в шлеме, с размаху боднула лобовую броню. Из глаз аж искры посыпались. «Хреновый из меня мехвод!» Надо передохнуть. Эдак и до передовой не доеду. Башенный люк щелкнул стопором. фу туда же и воздух другой. Свежий, тихо, только движок молотит на холостых оборотах. Внизу завозился немец. Тоже свежего воздуха захотел? Обойдешься, пока к своим не выйдем. А уж там-то надышимся. Ну, если доберемся. Черт, ну что у меня с утра такое настроение фиговое. Лезет в голову всякая хренотень. Впоследствии птичьей болезни в народе, именующейся кратко, «перепел» или «перепил». Ах, один хрен. Лекарство от этого только одно. Ну, а оно же и причина болезни. Вытащив флягу из вещмешка, я сделал пару глотков. А и впрямь полегчало, и голова уже не так болит. За лесом рванул воздух залп, еще один, и поехала. Вот куда торопились фрицы. Ну, значит, и мне пора. Взревев мотором, танк рванулся вперед. Уже не разбирая дороги, под гусеницами трещали молоденькие деревца, хрустели сшиваемые башни ветки. Деревья разом разошлись в стороны, и танк вырвался на пушку. Справа от меня беглым огнем лупили куда-то вперед две пушки, а левее, в ту же сторону, двигались утренние танки. Значит, я зевнул поворот и выехал правее. Вот недалеко от танков поднялся черный столб разрыва. Есть такие у нас пушки. Правда, лично мне сейчас от этого не легче. Уловив краем глаза какое-то движение, я повернул голову. Навстречу танку, размахивая руками, бежал офицер. от чего ему от меня надо?» а на чужую позицию въехал. Ну да, а тут же пушки стоят, танки левее идут. Ну, зевнул я поворот, чего сразу орать-то? Вон как надрывается, аж покраснел. Но не дезертир я и труса не праздную. Утром только за рычаги сел. Ладно, сейчас поправим дела.